Игры по-американски Спасибо, Сэмюэль Коэн и прочие гуманисты, за вашу новую американскую игрушку. Не ту, которой играют дети, а ту, которая играет детьми, пока не останется ни одного ребенка. Евгений Евтушенко «Мама и нейтронная бомба» По всем книгам Курта Вонегута проходит цепная реакция персонажей и ситуаций, форм и идей. Даже скрупулезное расщепление его прозы вряд ли позволит выделить чистые частицы повторяемости и писательской приверженности одной теме, веселого беззаботного шутовства и горькой озабоченности опасностями, какими грозит человеку им же созданная «технотронная цивилизация». Чего только не намешано в Вонегутовских романах. Все перемешано и доведено до точки кипения, хотя не всегда автору удается получить желанный художественный синтез. Читатели иностранной литературы расстались с Вонегутом в 1975 году. В конце напечатанного тогда романа «Завтрак для чемпионов» 1973 год автор встречается со своими героями – полусвихнувшимся богатым фирмачом по продаже пантеаков Двейном Гувером и непризнанным провидцем, писателем-фантастом Килгаром Траутом. Встреча произошла в мидлен сити штат Огайо, где по инициативе фирмы «Беритрон», занятой производством пластиковых бомб для ВВС США, намечался пышный фестиваль искусств. Фестиваль не состоялся из-за безумных выходок Двейна, то ли под давлением вредных веществ, накопившихся в организме, то ли от чтения сочинений Траута, тот вдруг вообразил, будто в мире механических болванчиков он один наделен свободой воли. Тогда писатель решил распроститься с Килгером Траутом, который верой и правдой служил ему долгие годы, и отпустил его на свободу. О дальнейшей судьбе Двейна ничего не сообщалось. Зато завтрак кончался большой, рисованный надписью «Этсетера». -э и так далее. Читалась она чуть иначе. Продолжение следует. Продолжение задержалось на 9 лет. Они не были совсем уж бесплодными и пустыми для писателя, но и простыми тоже не были. К 200-летию США Вонегут написал роман «Балаган» или «Больше я не одинок» 1976 год. Потом выпустил «Тюремную птаху» 1979 а два года спустя собрал автобиографический коллаж «Вербное воскресенье», статьи и выступления разных лет и по разным поводам. «Балаган» создан по неписанным и произвольным правилам поэтики парадоксов. Они как нельзя лучше отвечают игровой природе воногутовского таланта. Автор отдается полету вольного воображения, безудержной, гротесковой фантазии, погружается в стихию смеховой культуры, даже когда не до смеха. И вместе, словно намеренно сбивая читателя с толку, заявляет в лирико-исповедальном прологе «Я никогда не напишу ничего более автобиографического». Посмотришь с одной стороны книгой впрямь про заброшенные города, духовное людоедство, кровосмешение, про одиночество, безлюдие и смерть, как говорится в прологе. В балагане изображается умирание Америки, расколотой, раздираемой междоусобными распрями, распадающейся на части. Посмотришь в другой и видишь, как посреди страшной антиутопии писатель строит прекраснодушную утопию. Столетний бывший президент США, прозябающий в руинах обезлюдившего Манхэттена, изобретает средства против ужасной болезни, одиночества по-американски. Стоит только выбрать себе второе имя по названию растения, животного или минерала, как тут же делаешься членом большой дружной семьи бурундуков или бокситов, или какой еще. Полное имя старика — Уилбер Нарцисс второй Свейн. Он брат цветам и родственник всему живому и сущему. Он больше не одинок. Вылазка вон и гутто на территорию реалистического повествования в тюремной птахе, опирающегося отчасти даже на исторические факты, не дала значительного творческого результата. Да, пожалуй, и не могла дать в силу особенности его дарования. Радикал в 30-х годах, лояльный свидетель комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, из-за которого в 50-м осужден ни в чем не повинный человек, сам по ошибке упрятанный за решетку в 70-х, осторожный приверженец капиталистической демократии, таковы жизненные вехи и установки Уолтера Старбека, центрального персонажа романа. Он не подлец и не герой, никогда не шел на сознательную низость, но и не рисковал ради человечества ни жизнью, ни комфортом, по его собственным словам. Старбек просто жил, как живется под диктовку чьих-то больших денег, жертв обстоятельств, пленник общества, тюремная птаха истории и потому заслуживает прощения. Повесть о Старбеке была бы совсем пресной проповедью милосердия, если бы Вонегут не добавил в нее щепотку выдумки, высмеивания и розыгрыша. Под видом старой бездомной леди с сумками бродит по улицам Нью-Йорка хозяйка могущественной корпорации «Рамджак», второго по величине финансового конгломерата в свободном мире, владеющего 19% национальных богатств США. Таинственная миссис Грэхэм на самом деле бунтарка и бывшая соратница Старбека. После смерти миссис Грэхэм корпорация, согласно ее воле, должна перейти в руки ее законного владельца, американского народа. Но как только Рамджак стал народным достоянием, Его начали растаскивать по частям всякие уголовники, иностранцы, а также федеральное правительство, черпающее из него средства на выплату национального долга и ассигнования на производство новейших видов вооружения. План переделки мира путем мирной экономической революции, о которой мечтала Мэри Кэтлин О'Луни, провалился. Проницательные рецензенты в Штатах так оценили язвительную фантазию воногута на темы общенародной собственности и свободного предпринимательства. Смешное и горькое обличение старой доброй американской мечты о совершенной экономической системе. Помимо всего прочего, корпорация ранджак контролировала «Нью-Йорк Таймс», ведущую голливудскую компанию, сеть цирков «Барнома и Бейли» и издательскую фирму «Делл», ту самую, которая купила права на издание тюремной птахи» в мягкой обложке. На обороте титула нового, десятого романа Воннегута тоже стоит знак охраны авторского права. 1982-й, корпорация «Рамджак». Воннегутовские игры начались до того, как начался роман. Игры играми, однако в реальной практике фирма «Делл» хорошо поторговалась, прежде чем разрешила иностранной литературе публиковать роман. Ироничное и практически непередаваемо на другой язык его название — «Дэдайдик». Переводчики выбрали ближайшее и свое — «Малый непромах». Так прозвали героя, и прозвище это двусмысленное, вроде «двояко дышащей рыбы». Оно означает «умение метко стрелять», «попасть в яблочко», а также пробивную способность, ловкость, везение. Руди Вальц умел стрелять, но не хотел. Хотел покоя и счастья, но Рабелло ему не везло. Жизнь сыграла с ним злую шутку. Дальше опять-таки знакомые приемы, знакомая манера. Трехстраничное предисловие, составленное из коротких разнородных высказываний, подписанное натурально К.В объяснение объяснения, которые мало что объясняют, скорее наоборот, за исключением разве что некоторых очевидных вещей вроде «Мне скоро стукнет 60 Вспоминается, что в предисловии к «Завтраку для чемпионов» автор тоже писал «Эта книга — мой подарок самому себе к пятидесятилетию». И вдруг тут же в прологе к роману привычные воногутовские шутки прорезает первый тревожный сигнал. В книге описан взрыв нейтронной бомбы, в густонаселенном районе. Центр этого густонаселенного района — тот же Мидленд-Сити, который фигурировал в «Завтраке», и в нем живет кое-кто из знакомых нам по старому роману персонажей — торговец автомобилями Двейн Гувер или, например, Фред Берри, военно-промышленник и меценат. Килгора Траута нет и в помине. Зато появились новые лица и, прежде всего, семья Вальцев, потомки твердолобых, лишенных воображения неотсесанных немцев. На ней завязаны главные узлы сюжета. Два происшествия случаются в Мидленд-Сити. Отделенные большим промежутком времени, несопоставимые по масштабам и последствиям, они, однако, как бы даже соединены между собой странным капризным сцеплением романных обстоятельств и сверхзадачей автора. Первое произошло во время войны. Первое произошло во время войны. В то второе воскресенье мая 1944-го дом Вальцев посетила Элеонора Рузвельт, совершавшая перед очередными президентскими выборами поездку по стране. Она говорила о том, каким распрекрасным будет мир после скорой победы над Гитлером. И верно, меньше чем через месяц союзники соберутся наконец-то силами и духом и осуществят операцию «Оверлорд», открывшую Второй фронт. После отъезда первой леди, двенадцатилетний Руди Вальц, забрался на чердак со Спрингфилдом из отцовской коллекции огнестрельного оружия и от нечего делать играючи нажал на спусковой крючок. Пуля пролетела несколько кварталов, попала в окно дома Джорджа Метцгера, сотрудника местной газеты «Гарнист-обозреватель», и убила его жену. Элуиза была беременна. Погиб ее неродившийся ребенок — Закрылся еще один, не успевший раскрыться, смотровой глазок. В стране праздновали День Матери. «Раз я ни во что не целился, значит, я ни во что и не попал», — напрасно пытается убедить себя Руди. Он рос и жил с непроходящим ощущением вины, и оно, пожалуй, было пострашнее людской молвы и суда людского. Сразу же после случившегося его заперли в клетку и выставили на всеобщее обозрение как «воплощение зла» пока не сообразили, что по возрасту его можно и отпустить. Второе происшествие случилось, считай, в наши дни, в начале 80-х. Взрыв нейтронного устройства положил конец истории Мидленд-Сити. Он просто перестал существовать. То есть город-то стоял целехонький, но вот статысячное население его в одночасье уничтожилось лучевым извержением. Самому Руди повезло. Он был в отъезде и уцелел. Официальная версия катастрофы гласила, военный грузовик перевозил бомбу, взрыв, несчастный случай. Так или иначе, спасательные команды устроили братскую могилу, заслали ее бетоном, получилась замечательная автостоянка для зевак, хлынувших поглазеть на мертвый, обнесенный колючей проволокой, город, где сразу выцарился порядок, чего раньше очень не хватало сам президент США назвал инцидент удачнейшим обстоятельством, поскольку возникла идея заселить каменный, сохранивший все удобства и благо цивилизации город беженцами из Гаити. Никаких дополнительных расходов и возни. В иронично насмешливом или печально-скептическом голосе Вонегута раньше редко слышалось, как это случилось, почему, кто виноват. Ему привычнее было переиначивать понятия и пускать все шиворот на выворот. Даже в романе «Колыбель для кошки» 1963 год фонтанирующая фантазия и огульное острословие заглушали вопросы, какими всегда задается большая реалистическая проза, хотя речь там шла ни много ни о создании атомной бомбы. Громче всего эти вопросы зазвучали у воногута именно сейчас, и понятно почему. Лет восемь-десять назад в США и повсюду в мире поднялась волна общественного возмущения работами над созданием оружия повышенной радиации, нейтронной бомбы. А Рональд Рейган говорил, «Это оружие можно сравнить с лучом смерти из научной фантастики, о котором мы раньше только мечтали». Литература быстро откликнулась на разработку нового средства массового поражения и возросшую угрозу всемирной катастрофы. В апреле 1978 года, как раз в те дни, когда президент Картер должен был принять решение начать или отложить производство нейтронного оружия, Гор Видл выпустил эсхатологический роман-памфлет, роман, роман предупреждения «Калки». Почти одновременно с малым непромах появилась послеатомная робинзонада интеллектуала Келвина Кона, единственного, кто чудом спасся после того, как... Противоборствующие стороны уничтожили друг друга. Впрочем, путанная притча, сочиненная Бернардом Маламудом, ныне уже покойным, предлагала только один выход — жить среди человекообразных обезьян, уповая лишь на милость Божью. Так называется роман. Итак, призвав на помощь своего героя, Вонагут пускается на поиски причин обоих происшествий. Не стихийные же это бедствие, не капризы климата и погодных условий, какой была жестокая снежная буря, пронесшаяся над Мидленд-Сити в шестидесятом. После нее простудившись умер старший вальц, и пострадали другие обитатели города. И выстрел, и взрыв — только итог, результат, конец, а у всякого конца должно быть начало. Нелегко дойти до начала теперешнему пятидесятилетнему летнему Руди Вальцу — скромному фармацевту, незадачливому драматургу, одинокому и далеко несчастливому человеку. Его сбивчивый, неуверенный рассказ, перескакивающий во времени и с предмета на предмет, разворачивает свиток трагических событий, загадочных, непонятных, несуразных, изобилующих неожиданными совпадениями и диким стечением обстоятельств. Возникает немыслимая череда несчастья, от которых почти что невозможно уберечься. И такая длинная и запутанная вереница виноватых, что вроде как и не разобраться, кто чья жертва. Персонажи поворачиваются то хорошей стороной, то отвратительной, то страдают сами, то причиняют страдания другим. Колесики цепляются за колесики, крутятся шестеренки судьбы, вертятся, наглотавшись всяческих наркотических снадобий, наша планета, которая рано или поздно все равно взорвется. Говорят, что частюля енот полощет в воде добытый им кусок сахара, пока тут не растает. Кажется, что и у Бонны Гута вот-вот растает тема в усердном полоскании случайностей и совпадений, истоков связей и следствий. Конкретная вина за то, что произошло там-то и тогда-то, перекладывается на одного, другого, третьего, рассеивается в пространстве, но затем лишь, чтобы вызвать у нас, читателей, встречную реакцию, чувство ответственности за наши прошлые и будущие поступки, и за чужие тоже. «Преступление, которое он, Руди Вальц, совершил в детстве, символ всех моих прегрешений», говорит писатель в предисловии. «Это уже не игра, а нравственная и философская позиции художника-гуманиста, озабоченного бездумностью, безумностью, беспечной бесчеловечностью человека к человеку. Ненаигранный пессимизм тоже обладает огромным положительным зарядом. Путешествуя памятью по прошлому, Руди Вальц не спешит судить, потому что несет тяжелый груз вины за свою мальчишескую выходку. Он нейтро. Наименование вроде непривычное, а в то же время многое слышится в нем и русскому, и всякому другому уху. Идёт слово от латинского «нейтер», что первоначально значило «не тот, не другой, не то, ни всё. Идучи оттуда, слово постепенно обрастало новыми и новыми слоями смысла. Вонегут виртуозно выжимает из самопрозвания героя почти что все возможные значения, тасует их, раскладывает и опять собирает. Однако ж по краям этого разномастного смыслового веера располагаются два основных и конфликтующих – спокойное, наивно-невинное понятие «нейтральный», «нейтралитет» и название элементарной, но грозной частицы – нейтрон, с помощью которой разбомбили и расщепили атомное ядро. А отсюда вытягивается и зловещее нейтронное оружие, нейтронная бомба. Нейтрон был открыт в Англии в 1932 году. Тогда же в Америке открылся смотровой глазок Руди Вальца. Тогда же в Германии тех кому это было выгодно, усиленно подсаживали Гитлера в кресло рейхсканцлера. А за четверть века до этого от Вальц, меняющий себя живописцем, спас в вене от голодной смерти некоего собрата по профессии. Он не знал, какие художества сотворит потом Гитлер. «Слишком уж много самых чудовищных ошибок можно совершить, пока живешь на свете», — печально думает Руди о своем отце, который, исковерканный судьбой сына и своей собственной, всю жизнь расплачивался из за приверженность нацистскому новому порядку, и за то, что обучил Руди обращаться с оружием, и за многое другое. Нейтральные интонации рассказчика сменяются настороженными всякий раз, когда речь заходит о катастрофе, постигшей Мидленд-Сити. Уже где-то посередине рассказа у Вальца вспыхивает догадка, а вдруг взрыв нейтронной бомбы не такая уж случайность. Чем дальше, тем тверже складывается у него из множества предположений убежденность. Американские военные сами провели испытание нейтронной бомбы, взорвали одну на пробу в малом городишке, до чьих жителей никому дела не было выступила с протестом организация «Фермеры Юго-Западного Угайо» за ядерную безопасность, распространяя поджигательские слухи, будто Соединенными Штатами правит кучка политиканов, наживающихся на насилии. Не исключено, что предложение использовать Мидленд-Сити в качестве идеального полигона для испытания новой нейтронной игрушки поступило от владельца Берритрона – боевые системы. Иные дельцы из города вели игры в мировом масштабе, вскользь, но красноречиво говорится в романе. Зато Фред Берри был хорошим сыном. В память о покойной матушке он построил сверхсовременный центр искусств и подарил его родному городу. Мама у Руди Вальца тоже умерла еще до нейтронного взрыва от раковой опухоли. Исследования показали, что опухоль развелась под влиянием радиоактивного облучения, источник которого — цементная каминная доска у вальцев. Дом строили братья Мариттиму, бывшие эмигранты, которых когда-то пригрел отец Руди. К войне они заделались крупными строительными подрядчиками. Цемент был завезен из Окриджа, что в штате Теннесси, где правительство продавало отходы уранового производства когда в Мидленд-Сити малолетний Вальц нечаянно убил беременную женщину, там, в Окридже и в Лос-Аламосе, штат Калифорния, и в Чикаго, и бог весть где еще, вполне взрослые и рассудительные дяди вовсю трудились над созданием атомных бомб. Через 15 месяцев ими будет уничтожено 200 тысяч мужчин, женщин, детей. И никто не понесет за это наказание, никого не запрут в клетку и не назовут воплощением зла, потому что таким образом... Америка всерьез собиралась стоять на страже мира и справедливости. Совсем недавно Руди Вальц формулировал для себя символ веры настоящего нейтро — никого не любить, никому не верить, ни во что не вмешиваться. К концу рассказа частицы «не» сами по себе отпадают. В хаотическом сцеплении событий он различил чудовищную закономерность и докопался до причины причин. Его страна первой создала и применила ядерное оружие. Не будь Хиросимы и Нагасаки, не было бы и нейтронного взрыва в Мидленд-Сити. Такого населенного пункта нет в Огайо, но название его говорит и говорит о многом. Город, стоящий посреди земли. Географические карты и справочники свидетельствуют – Мидленды есть в Мичигане, Техасе, Канаде. Целая область Мидленд есть в Англии. Здравый смысл подсказывает, они есть всюду. Каждый город и каждая самая малая селенница стоят посреди земли, потому что поди узнай, где она, эта середина. В каждом живут и хотят жить люди. И каждая жизнь по-своему значительна, и каждая смерть может потрясти, и заставить понять что-то необычайно важное. И не имеет значения, одна это смерть или сто тысяч смертей, или двести. Вонегут написал игровой роман, предупреждающий о серьезной чудовищной опасности игрищ с оружием, прежде всего с оружием массового уничтожения как бы не раздваивались, расстраивались, местами расстраивались иные образы, положения и понятия в книге, конечный вывод и призыв автора однозначен — разоружайтесь. Эту истину понял провинциальный журналист Мецгер еще в доатомную эпоху. Ее никак не хочет понять кое-кто в Вашингтоне сейчас. Если кому-то не нравится разоружение — У Воннегута есть план вооружения. Он выдвинул его на токийской сессии пен-клуба в мае 1984 года. Давайте начиним боеголовки безобидными детскими игрушками. Хорошо помню разговор с Куртом Воннегутом полтора года назад у него дома в Нью-Йорке на 48-й улице. Речь зашла о его немецких корнях, но интересы мои как писателя общечеловеческие, тут же добавил он. Отвратить Третью мировую всемирно-катастрофическую войну — это и есть общечеловеческий интерес. Романы кончаются, а жизнь идет дальше. Организация Объединенных Наций объявила 1986 год Международным годом мира. Советский Союз выдвинул целую программу поэтапного разоружения. В Неваде, несмотря на Женеву, грохочут ядерные испытательные взрывы. Иностранная литература печатает малого не промах Курта Вонагута. Писатель тем временем выпустил новый роман — «Галапагос». Жизнь продолжается. Так оно и должно быть. Злобин. Конец книги. Сентябрь 1987 года. Звукорежиссер Розен. Марина Панфилова читала Ирины Ерисанова